Полночь темна, непогода сильна, и неприятеля рать. Там, где он встал, арка страха видна, но сильного не испугать. Роберт Браунинг Сказка про Эль-Ахрайраха и черного кролика Инле Рано или поздно все выплывает наружу, и тогда узнаю, что о тебе думают другие. Одни говорят, что это Гавса рассказал королю Дарзину, как надул его Эля Храйрах с салатом. Другие, что ежик Йона просто сплетничал по всему лесу и слух докатился до короля. Но так или иначе, Дарзин узнал, кто выставил его на посмешище перед всем светом и заставил послать салат на болото Кельфацина. Король не стал приказывать своим солдатам пойти и вернуть салат, о нет. Он задумал отомстить Эляхрайруху. ахрайруху эль прослышал об этом и велел своим кроликам быть поосторожней, особенно если вздумают сбегать куда-нибудь в одиночку. Однажды в феврале, ближе к вечеру, проказник повел нескольких приятелей к мусорной куче на краю огорода, который находился совсем рядом. Вечер стоял мглистый, зябкий, и еще до сумерек опустился густой туман. И по дороге домой кролики потерялись. На них напала сова, и, удирая, они сбились с пути. А проказник отстал, побродил, покружил немного и вышел прямиком ко дворцу короля Дарзина. Охрана схватила его и отвела к королю. Король Дарзин... Обрадовался случаю отплатить Эля Храйруху. Он велел посадить проказника в отдельную нору, отведенную специально для пленников, и каждый день бедолагу, несмотря на мороз, гоняли рыть норы и ходы для королевских детей и слуг. И тогда Эль храйра поклялся, что вызволит своего друга. А поклявшись, взял с собой двух крольчих и принес рыть длинный тоннель из леса к тому обрыву, где и работал проказник. Наконец, они докопались почти до самой норы, куда проказника приводили каждое утро. Несчастный пленник должен был расширять эту нору под новый склад, а пока он работал, гвардейцы караулили наверху. Эль-Ахрайрок, сидя в своем туннеле, дождался, пока проказник зацарапал землю за тонкой стенкой, позвал, и оба удрали в лес. Как только эта новость дошла до слуха короля Дарзина, он разгневался и решил пойти войной на Эля Храйраха, чтобы покончить с ним раз и навсегда. И солдаты пришли ночью в долину Фенло, но попасть в кроли норы им не удалось. Они было сунулись туда, но быстренько выскочили обратно, потому что Эль и его кролики дали им хороший отпор. А драться в тесноте да в темноте солдаты Дарзина не привыкли. Их побили и расцарапали так, что они рады были унести ноги. Но войско не ушло. Дарзин приказал своим сесть вокруг нор и ждать. И стоило бедному кролику высунуть из норы нос, и вот тотчас встречали вражеские солдаты. Конечно, король Дарзин не мог выставить охрану возле каждой норы. Все-таки их было слишком много. Но ведь видно же, если кто-то пытается вылезти. И тогда часовые сразу кидались в его сторону. Кролики едва успевали разок-другой ущипнуть травы. Этого хватало как раз только, чтобы не умереть с голоду. И немедленно мчались назад. Как не ломал себе голову Эля Крайра? Он не знал, как избавиться от короля Дарзина и его солдат. Кролики отощали, загрустили. а некоторые начали болеть. И, наконец, сам Эль Райрах пришел в отчаяние. И однажды ночью, в который раз рискуя жизнью, выбравшись за травой для крольчихи с крольчатами, чей отец погиб предыдущей ночью, он воскликнул. — О, лорд Фрид, я все равно придумаю, как спасти мой народ. Я готов заключить сделку с лаской или с лесой. или с самим черным кроликом Энле. И, произнеся эти слова, Эля Крайрах понял, что если и есть кто на свете, у кого могут найти и желание и силы уничтожить его врагов, так это именно черный кролик Энле. Во-первых, он все-таки кролик. Во-вторых, могущественнее короля Дарзина в тысячу раз. Но при одной только мысли о черном кролике, Эля Храйрах содрогнулся и от страха его прошиб пот. Немного погодя, он вернулся в нору и задумался над своими словами. — Все вы знаете, кто такой черный кролик. В нем весь страх и вечная тьма. И хотя он и впрямь кролик, но холодный и жуткий, как жуткий сон. И каждый просит у лорда Фрита, чтобы он не отдал нас в его власть ни сегодня, ни завтра. Когда ставит селки, черный кролик знает, где колышек. Когда пляшут ласки, черный кролик поблизости. Вы же знаете, иногда вдруг покажется, будто кто-то из наших вроде бы ни с того ни с сего попался на какой-нибудь обыкновенной краже. Но дело в том, что черный кролик наслал на него глупость, вот тот и погиб. Это по воле черного кролика. Незаметно подходит человек с ружьем или собака. Это черный кролик приносит болезни. А еще он может явиться ночью, позвать по имени, и тот, кого он позвал, должен немедленно встать и идти, даже если он сильный и молодой, иначе все беды на свете обрушатся на его голову. И бедняга уходит за черным кроликом, и никто не отыщет следов. Поговаривают даже... что когда-то черный кролик возненавидел весь кроличий рот и решил его погубить. Но дело в том, по крайней мере, меня учили именно так, что и он, слуга лорда Фрита, и лишь исполняет его волю. Черный кролик приносит нам только то, чему суждено случиться. Пришли мы в этот мир, но когда-то ведь надо и уходить, Уходим мы не для того, чтобы радовать своих врагов. Если бы это было так, от всех нас давно уже не осталось бы и воспоминания. Лишь черный кролик властен в каждом, только он один. И, кроме того, все же он наш защитник, ибо помнит об обещании Фрита и накажет любого, кто посмеет сгубить кролика без его собственного позволения. Тот, кому приходилось видеть Элиля. в селках лесника, знает, как может покарать черный кролик того, кто решил, будто волен делать все, что заблагорассудится. Всю ночь просидел Элях Райрах один в своей норе. И в дрожке дала его от собственных мыслей. Как он ни старался, он не мог вспомнить случая, когда кто-то решился бы на такое. Но чем дольше он размышлял, несмотря на голод и на страх, тем крепче становилась уверенность, что попытаться стоит. Он найдет черного кролика, попросит спасти свой народ и взамен предложит свою жизнь. Но если черный кролик откажется, тогда лучше сидеть дома и даже близко не подходить. Зато вдруг черный кролик жизнь не возьмет, а кроликом все же поможет. Правда, с ним не поторгуешься. Что ж, Эля Храйрах готов заплатить любую цену, чтобы спасти свой народ. Если все пойдет, как он задумал, назад Эля Храйрах не вернется. Значит, надо взять с собой помощника, который придет потом домой, разобьет короля Дарзина и спасет кроличье племя. Утром Эля Храйрах нашел проказника и проговорил с ним почти весь день. потом собрал свою ауслу и рассказал, что задумал. Вечером же, когда стали гаснуть сумерки, кролики выскочили из нор и напали на королевских солдат. Они храбро сражались, а некоторые даже погибли. Враги решили, что аусла пытается прорвать окружение и бегали от норы к норе, загоняя кроликов обратно. Но дело в том, что вся эта драка... Понадобилось Эль-Ахрайроху, чтобы отвлечь внимание Дарзина и солдат. И пока солдаты сражались с гвардейцами и заталкивали их в норы, на другом краю городка эль и проказник в темноте выскользнули наверх и понеслись прочь по глубокой канаве. А король Дардин предложил гвардейцам вызвать эль чтобы обсудить с ним условия сдачи. Тем временем эль Храйрах и проказник мчались в темноте наугад. Никто не знает, в какую сторону лежал их путь. Но старик Плаун, помните его, всегда повторял, им не пришлось далеко идти. Они почти сразу нашли то, что искали. Вот так-то и, прихрамывая, ковыляя, словно в кошмарном сне, побрели дальше. Ни солнце, ни луна, ни зима, ни лето, ничего в тех краях не значит. Но никто, и тут Плаун всегда оглядывал нас ног до головы, никогда не узнает туда дороги. Видите, вон торчит из земли огромный камень. Далеко ли идти до камня? Разбейте его на кусочки и загляните под землю. Вот тогда сами все и узнаете. Наконец они вышли к горе, где не росло ни единой травинки. и полезли вверх по разломам сланца, карабкаясь по серым камням, каждый из которых был величиной с овцу. В воздухе висел туман, моросил ледяной дождь, и кроме стука капель до да крика какой-то большой и злой птицы, долетавшего откуда-то сверху, там не раздавалось ни звука. Стук этот и крик отдавались эхом от черных скал, которые были выше самых высоких деревьев. Повсюду лежал глубокий снег, потому что солнце никогда не заглядывает в те края. Мох на камнях скользил под ногами, а когда кто-то из них случайно вдруг задевал мелкий камешек, камешек долго летел в глубокую-глубокую пропасть. Но Эли Акраера знал дорогу и вел проказника вперед до тех пор, пока туман не сгустился до того, что стал и вовсе непроницаемым. Тогда они пошли ощупью, держась за скалу, а скала становилась все круче и круче, и, наконец, нависла над ними, как крыша. А в конце зияла дыра, похожая на вход в огромную кроличью нору. Ежась от ледяного ветра, Эль Акрайрах остановился и молча помахал белым своим хвостиком проказнику. И тогда уже на пороге... Оба вдруг поняли, что никакая на самом деле это не скала. Это черный кролик Энле, и он стоит прямо у них за спиной, безмолвный, как мох, и холодный, как камень. — Орех! — прошептал дрожащий плошка, уставившись в темноту. — Мне не нравится эта сказка. Я, конечно, не самый храбрый. — Не беспокойся, Клауру, — сказал Пять. Не тебе одному страшно. Сам он казался при этом спокойным, даже равнодушным, чего нельзя было сказать об остальных слушателях. Но Плошка едва обратил на это внимание. — Давай-ка немного прогуляемся. Посмотрим, как пауки мошек ловят. Хочешь? — предложил Пятик. — И, кажется, где-то тут рядом я видел кустик Вики. Так, спокойно болтая, пятик увел плошку в зеленый заросли. Орех проследил за ними глазами, запоминая, в какую сторону они ушли. А одуванчик молчал. Не знаю, стоит ли продолжать. Давай, давай, сказал шиша, да смотри, ничего не пропусти. Пропустить все же придется многое. Скажи спасибо, что я вообще хоть что-то знаю, ответил одуванчик. Ибо никому толком не известно, что же именно произошло. С Эль-Ахраерахом в той стране, куда только он сумел добраться по собственной воле. Но, как мне рассказывали, едва только эль и проказник сообразили, что стоят рядом с черным кроликом, они кинулись в эту нору, потому что бежать было больше некуда. Они поступили, как самые обыкновенные кролики. И дальше все тоже пошло обычно, спотыкаясь, шарахаясь, падая, Они пробежали по длинному коридору в просторную каменную нору. Все там было из камня. Черный кролик вырыл ее прямо в скале. И там ждал их тот, от кого они только что сбежали. Он ждал не один. Вокруг него велись тени. Но Эль Храйрах с проказником не услыхали ни звука, ни запаха. «Все вы знаете, что у черного кролика...» Тоже есть своя аусла, и лично мне очень бы не хотелось когда-нибудь с ней встретиться. Черный кролик заговорил, и голос его был похож на шум водопада, и эхом разносился он в темноте. — Зачем ты пришел сюда, Эля — Я пришел просить тебя спасти мое племя, — прошептал Эль-Ахрайрах. Черный кролик ничем не пахнет, будто обглоданная год назад чистая косточка. Но в темноте Эль Ахрайрах увидел его глаза, светившиеся отраженным красным светом. — Ты чужой здесь, Эль Ахрайрах, — сказал черный кролик. — Ты живой! — Милорд, — ответил Эль Ахрайрах, — я и пришел предложить тебе свою жизнь. Я хочу обменять ее на жизнь своего племени. Черный кролик простер к нему свои длиннющие когти. — И как только вам всем не надоест торговаться, — проворчал он, — не проходит дня или ночи, чтобы мать не просила взять свою жизнь взамен жизни детеныша или какой-нибудь честный служака-капитан, не пытался бы всучить мне ее за жизнь своего старшины. Иногда я соглашаюсь, иногда нет, но какая сделка может быть там, где все уже решено? Эля Храйрах молчал и подумал, «Может, мне удастся заставить его взять мою жизнь хитростью, и он вынужден будет сдержать обещание, как сдержал его принц Радуга?» «Ты мой гость, Эль-Ахраерах!» сказал черный кролик. «Поживи у меня сколько захочешь. Хочешь — спи, хочешь — ешь. Ведь не каждый решился бы на такое. Накормите его!» Приказал он Аусли. Мы не голодны, лорд, ответил Эль Ахрайра, потому что знал, стоит проглотить всего кусочек этого угощения. И Черный кролик сразу узнает все его тайные мысли. А тогда прощай, Надежда. Что ж, в таком случае можно хотя бы развлечься, сказал Черный кролик. Чувствуй себя как дома, Эль Ахрайра, устраивайся поудобнее, давай! Поиграем в камешки. Камешки излюбленная игра кроликов. В нее играют либо маленькими камешками, либо обломками палочек и тому подобное. Она напоминает самую простую карточную игру, что-то вроде чет нечет. Игрок раскладывает камешки на земле и прикрывает передней лапой. Противник должен отгадать, что там спрятано. Например, один камешек или два. Светлый он или темный, гладкий или шероховатый, и так далее. Хорошо, ответил Эля Храйра. Но, милорд, прошу вас, если вдруг выиграю, я, возьмите тогда мою жизнь, в обмен на жизнь племени. Так и быть, согласился черный кролик. Но если выиграю я, ты отдашь мне усы и хвост, Эля Крайра. Принесли камешки. И Эля Эль уселся на гулкий холодный пол играть с черным кроликом Энле. Ну, вы и сами могли уже догадаться, что в камешки Эль Ахраерах умел играть прилично Он играл не уже других. Но здесь, в этом страшном месте, глядя в глаза черному кролику, чувствуя молчаливое присутствие его бесплотной ауслы, как не храбрился Эль Ахраерах, смекалка покинула его. И прежде чем бросить камешки, он уже понял, что черный кролик видит все насквозь. Черный кролик не торопился. Он играл, как падает снег, беззвучно и ровно, до тех пор, пока Эля Ахрайрах окончательно не пал духом, убедившись, что тут ему не победить. — Что ж, пора заплатить за проигрыш, Эль Ахрайрах, — произнес черный кролик. а потом тебя отведут в нору, где ты сможешь отдохнуть. Завтра я вернусь, и если еще застану тебя здесь, увидимся. Но помни, ты свободен и можешь уйти, когда пожелаешь. Потом Эля Храйраха увели, отрезали ему хвост, выдернули усы, а когда он пришел в себя, то лежал в пустой каменной норе возле выхода, И рядом сидел проказник. «Ох, хозяин!» — сказал проказник. «Что делать будем? Фритом тебя заклинаю! Пошли отсюда! У меня усы на месте, я тебя выведу!» «Ну уж нет!» — сказал Эля Храйра. Он все еще надеялся вытянуть из черного кролика то, зачем пришел, да к тому же смекнул, что их и посадили в эту нору у выхода, чтобы испытать. Но уж нет!» — Я сделаю себе новый хвост из Кипрея, а усы из Ломоноса. Ну-ка, проказник, принеси мне травы. Но помни, ты обязательно должен вернуться до завтрашнего вечера, и если сумеешь, добыть что-нибудь поесть. Проказник послушно ушел, а Эль храйрах остался. Спалось им очень плохо. Во-первых, от боли, во-вторых, от смертельного страха, Он не сдался лишь потому, что все время пытался придумать какую-нибудь хитрость. На следующий день вернулся проказник. Он принес траву и кусочек брюквы. Эль Ахрайрах поел, и вместе они смастерили ему из замерзшего ломоноса новые усы, а из листа киприя хвост. Вечером Эль Ахрайрах отправился к черному кролику, будто бы ничего не произошло. — Но как? — Эля Крайрах, — сказал черный кролик, и понюхал воздух, но при этом не сморщил нос, как все кролики, а подался вперед, как собака. — Конечно, в моей норе тебе было не слишком уютно. — Но, может быть, все же тебе удалось отдохнуть? — Да, милорд, — ответил Эля Крайрах. — Я рад, что ты позволил мне остаться. — Я не стану больше играть с тобой в камешки. — сказал черный кролик. — Пойми, Эля Храйрах, у меня нет ни малейшего желания мучить тебя. Я не враг из тысячи, я повторяю. Хочешь, оставайся, хочешь, уходи. Но если ты останешься, давай я расскажу свою сказку. А потом ты — свою. — С удовольствием, милорд, — сказал Эля Храйрах. — Но если сказка у меня выйдет не хуже вашей, не возьмете ли вы мою жизнь? в обмен на жизнь моего племени. — Хорошо, — ответил черный кролик, — зато если она все-таки окажется хуже, тебе отрежут уши. Он подождал, не откажется ли Эля Храйрих от такого предложения, но тот промолчал. А потом черный кролик рассказал до того мрачную и страшную сказку, что у Эля Храйриха и проказника кровь застыла в жилах. Они словно примерзли к скале, ибо поняли, что каждое слово в ней — правда. И от ужаса оба просто потеряли всякое соображение. Им казалось, будто плывут они в ледяном облаке, и все их чувства замерзли. Каждое слово черного кролика вползало в сердце, словно червяк в орешек, и сердце съеживалось и высыхало. А когда, наконец, все это кончилось, о Ахраерах попытался было заговорить, но ему никак не удавалось собраться с мыслями. Он заикался, мысли метались из стороны в сторону, как мыши, которые пытаются удрать от нависшего над ними ястреба. Черный кролик ждал молча и не торопил. Наконец стало ясно, что никакой сказки о крайрах не расскажет. И Аусла снова увела и усыпила его. Когда он проснулся, ушей не было, а рядом на каменном полу норы сидел проказник и плакал, как маленький. — Ох, хозяин! — проговорил он, — и к чему столько страданий? — Ради лорда Фрита, ради зеленой травки позволь мне увести тебя домой. — Какой вздор! — ответил Эль Ахрайров. — Поди принеси мне два больших, хороших листа щавеля. Сгодятся вместо ушей. «Они быстро зачахнут, хозяин», — сказал проказник, — «как зачахло мое сердце». «Их хватит довольно надолго», — мрачно отозвался Эля Храйра. «Все равно больше нам ничего не остается. Я не могу найти выход». Когда проказник ушел, Эля Храйрах заставил себя собраться с мыслями и хорошенько подумать. Брать его жизнь черный кролик не хочет ни в какую. Обыграть его Эль-Ахрайроху никогда не удастся. Это тоже совершенно понятно. С тем же успехом можно устроить с ним гонки по льду. Но если черный кролик не враг, зачем же так мучит он Эль-Ахрайроха? Он хочет отнять у меня мужество, чтобы я бросил свою затею и сбежал, подумал эль Но почему бы ему просто не отправить незваных гостей домой? Зачем ждать, пока принц сам не предложит ему состязание и не проиграет? И вдруг Эль-Ахрайраха осенила. У этих теней нет своей силы, и они могут прогнать его или же причинить ему боль только с собственного согласия Эля ахрайраха И помочь они не в состоянии, нужна только его воля. Те не пытаются отгадать, в чем она, и сломают, когда это им удастся. А вдруг Эля Храйроху повезет, и он отыщет здесь что-то такое, что поможет избавить от беды все его племя. Смогут ли они тогда помешать? Вернулся проказник и помог Эля Храйроху прикрыть обезображенную искалеченную голову листьями щавеля, а потом... Они оба немножко вздремнули. Но и во сне принц видел своих умирающих от голода кроликов, которые верят в него и ждут, что он вернется и прогонит солдат короля Дарзина. Наконец он проснулся, замерзший, застывший, и пошел бродить по каменным ходам. Ковыляя брел Эля Крайрах, а листья щевеля свисали по бокам, и не мог он теперь... ни приподнять свои ушки, ни навострить, как прежде. Так дошел он до места, где сходилось несколько коридоров, и начинался спуск вглубь земли. И увидел он двух мрачных призраков Ауслы, занятых каким-то своим темным делом. Призраки оглянулись, вытаращили на него глаза, пытаясь напугать, но Эля Крайроху было уже все равно, и он тоже... вытаращился в ответ, а сам все думал, что же им от него нужно. — Возвращайся домой, Эля — наконец произнес один. — Здесь тебе делать нечего. Ты живой и уже достаточно настрадался. — Намного меньше моих кроликов, — сказал им Эль-Акраерах. — Здесь хватит страданий на тысячи тысяч кроликов, — сказала тень. «Не упрямься, о Крайерых!» «В этих норах лежат все хвори, все болезни, которые приходят к кроликам. Лихорадка, чесотка, расстройство желудка. А вот тут рядом куриная слепота, которая гонит бедняжек в поле, где они умирают. И никто не приблизится к ним, даже стервятник. А наша обязанность следить за тем, как эти хвори хранятся». Случается только то, чему суждено случиться. И тут Эля Храйрах понял, что размышлять больше нечего. Он притворился, будто уходит, а сам неожиданно развернулся, и стремглав пролетел между призраками и прыгнул в ближайшую нору быстрее, чем капли дождя на землю. Там он устроился на полу, А призраки задрожали, забормотали что-то, топчась на пороге, потому что не было у них никакой силы, кроме страха, и не могли они сдвинуть с места Эля Крайераха. Вскоре тени ушли, и принц остался один, ломая голову над тем, как же ему без усов и ушей быстрее добраться до короля Дарзина. Наконец, когда он решил, что пролежал в норе достаточно и уже заразился, Эли Акраерах встал и отправился обратно. Он не знал, скоро ли сломит его болезнь, сколько еще оставалось жить, и потому торопился вернуться как можно скорее, пока не ослеп от болезни. Проказник же, как назло, куда-то подевался. А Эли Акраерах собрался послать его вперед, предупредить своих, чтобы те заложили входы, и сидели в норах, пока не погибнут солдаты короля Дарзина. Он натыкался в потьмах на камни. Он дрожал, его лихорадило, и без усов никак не мог сообразить, где находится. В этот самый момент чей-то спокойный голос произнес над ним. «Куда ты направился, эль Ахрайрах? Принц никого не увидел. но понял, что рядом стоит черный кролик. «Я ухожу домой, милорд», — ответил он. «Ты сказал, что мне можно уйти, когда я того пожелаю». «А что ты здесь сделал, Эль-Ахрайрах? Ответь мне, что ты здесь делал!» «Я лежал в яме, милорд», — ответил принц. «Я заразился куриной слепотой и теперь сам смогу погубить солдат Дарзина». а своих спасти. — Эль-Ахрайрах, — сказал черный кролик, — а знаешь ли ты, как передается эта болезнь? Эля Храйраху вдруг стало страшно. Он промолчал. — Ее переносят блохи, — продолжал черный кролик. Блоха прыгает от больного кролика к здоровому и кусает в ухо. — Но у тебя, Эль-Ахрайрах, ушей нет. Облака не позарится на лист щевеля. Ты не можешь не заразиться куриной слепотой, не заразить ею. Тут Эль Ахрайрах снова почувствовал, как мужество и силы покинули его. Он упал на пол, он пытался подняться, но задние ноги не слушались и лежали плашмя на камнях. Он дернулся несколько раз и замер. «Эль, о наконец снова заговорил черный кролик. «В моем доме холодно. Живым нечего тут делать. А смелым и добрым тем более. Ты мне надоел. Отправляйся домой. Спасу я твое племя. Но не будь наглецом. Не спрашивай, когда. Здесь нет времени. Впрочем, там и так уже все в порядке». В ту же минуту на солдат и на короля Дарзина, все еще стороживших кроличьи норы, навалились тьма, страх и смятение. Им показалось, что все поле заполонили огромные кролики, которые таращили на них из кустов чертополоха красные глазищи. Солдаты повернулись и кинулись бежать. Так они исчезли во тьме. И с тех пор ни один кролик, Который слушал сказки про Эль Окрайраха, даже не знает, как они выглядели. С той ночи и по сей день никто никогда не видел солдат короля Дарзина. Когда наконец Эль Окрайрах смог подняться на ноги. Черный кролик ушел, а рядом оказался проказник, который искал Эль Окрайраха повсюду. Вместе вышли они из норы. и в тумане, пошуршащим под ногами камешком, стали спускаться в глубокое ущелье. Они не знали пути, знали ли, что уходит. Но оба быстро поняли, что от боли и напряжения Эля ахраерах действительно заболел. Проказник вырыл норку, и они отлеживались там несколько дней. Скоро Эль-Ахраераху полегчало, и смельчаки побрели дальше. Но на этот раз никак им не удавалось отыскать дорогу. Они просто не знали, что делать, и стали просить помощи у других животных. Путешествовали они три месяца. Многое с ними случилось за это время. Кое-что рассказывает теперь в сказках. Однажды друзьям довелось жить у Лендри и искать для него в лесу фазание яйца. А однажды они оказались посредине луга, как раз когда косцы начали косить траву, так что кролики еле удрали. Но все время проказник ухаживал за Эль-Ахрайрахом, искал ему свежие листья щавеля и кипрея и отгонял мух от ран, пока раны не затянулись. И, наконец, они добрались до дома. Стоял вечер, и солнце протянуло свои лучи над холмами, где послось множество кроликов. Они грызли траву и играя прыгали через муравейники. Путешественники остановились на краю поля, нюхая ветер, пахнущий утесником и чабрецом. Что же? Вид у них неплохой, промолвил Храйра. — Здоровенные ребята. Давай-ка потихоньку уж мы гнем в норы и посмотрим, нет ли там кого из нашей ауслы. Шумная встреча нам ни к чему. Они прошли вдоль изгороди, но не нашли своего жилища, потому что городок за это время вырос, и нор в поле и на обрыве стало намного больше. По пути они остановились поболтать с молодыми симпатичными кроликами и крольчихами, которые устроились под цветущим кустом бузины. — Нам нужен вербейник, — сказал проказник. — Вы не знаете, где он живет? — Никогда про такого не слышали, — ответил один из них. — А вы уверены, что он наш? — Если он жив, то где-то здесь отозвался проказник. — Но неужели вы никогда не слышали о капитане Вербейнике? Он командовал Ауслой во время сражения. — Какого еще сражения? — спросил другой юнец. — Сражение с королем Дарзином, — ответил проказник. «Но ты даешь, старик!» — проворчал кролик. «Это сражение было, когда я еще и на свет не родился». «А разве ты не знаешь тогдашних капитанов?» — спросил проказник. «Я же вместе с ними не помер!» — проворчал тот. «Что? Неужели и этот старик с белыми усами тоже из них? Что, по-твоему, мы должны знать?» «То, что они сделали!» — сказал проказник. — Ты шутишь, старик. Все давно кончилось, и к нам не имеет ни малейшего отношения. — Если этот вербейник дрался с королем, а как там его зовут? — Это его дело, — произнесла одна из крольчих. — И нас не касается, не так ли? — Война — чрезвычайно безнравственное занятие, — сказала другая. — Просто позор. Если бы никто не дрался, не было бы никаких войн, не так ли? Но старикам этого не понять. «Мой отец там был», — сказал второй кролик. «Иногда и он начинает что-нибудь вспоминать. Я тогда сразу быстренько сматываюсь. Они сделали то, мы сделали все и прочие дребедень. Просто воротит от всего этого, честное слово. Бедный старикашка». Он, наверное, и сам хотел бы все забыть. Да и выдумал он половину. — Сэр, если вы подождете немного, — обратился к Эля Крайроху третий кролик, — я пойду поищу вам этого капитана-вербейника. Сам я, правда, с ним не знаком, а это не маленький город. — Очень любезно с вашей стороны, — ответил Эля Крайра. но думаю, что теперь я смогу сам отыскать свою нору, да и капитана тоже. Эля Ахрайрах прошелся вдоль изгороди в лесу и сел под кустом лещины, глядя в поле. Когда начало смеркаться, он вдруг почувствовал, что рядом за кустом стоит лорд Фрид. — Ты на них сердишься, Эля Ахрайрах? — спросил лорд Фрид. — Нет, милорд. — ответил Эля Крайра. — Я не сержусь, но я понял, что жалеть, кого любишь, можно не только за их страдания. Кролик, который не помнит, кто подарил ему спокойную жизнь, — просто убогий слезняк, хотя сам он, возможно, думает по-другому. — Мудрость скрыта в далеких горах, принц. Никто не приходит туда за пищей. и пуст теперь каменистый обрыв, где только один кролик и выцарапал себе нору. Но раз уж ты заговорил о дарах, должен признаться, и я тебе кое-что принес. Это пара ушек, хвост да пучок усов. К ушкам тебе еще придется привыкать. Я подкрасил их светом звезд, но совсем чуть-чуть. Я уверен, что этот пустяк не в состоянии помешать такому сообразительному воришке собирать морковь с чужих огородов. А, вот и проказник. Прекрасно. У меня и для него кое-что найдется. Давай. Орех! Орех, рах! За спинами слушателей из-за лопуха послышался голос плошки. Из долины сюда идет лиса!